Глава двенадцатая. «Ты из дурки сбежала, Кейра?» «Что? Я тебя почему-то не понимаю!» Девушка наморщила лоб. «Это диалектное слово!» «Что ты не понимаешь?» «А ну, стоять на месте!» Я выстрелил. Снаряд угодил в дощечки, которые ей заменяли обувь. Импровизированные лапти треснули. Стопа освободилась от стягивающих веток. Я заметил множество кровавых подтеков на том месте, где была кора. «Что такое дурка?» Девушка и глазом не повела. Щепки вонзились ей в ноги. «Дурдом! Это место такое, где держат...» «Поняла», — перебила меня Кейра. «Нет, я там никогда не была, и психически я полностью здорова. В этом можешь быть уверен. Как ты добрался до сюда?» «Я тут живу», — сказал я, не забывая мониторить округу. Я понимал, что ближайшие монстры уже пришли сюда, но ведь всегда есть вероятность, что появится кто-то ещё. Ты не можешь тут жить, категорично заявила девушка. И почему же? Из-за потерянного опыта я всё ещё был зол, но странная непосредственность незнакомки привлекала. Тут нет данжей, ближайшего, она закатила глаза к небу. Если я правильно перевела цифру то в восемнадцати тысячах двухстах тридцати метрах, а здесь пустая зона. Ты что вообще несешь? У тебя есть способность разгоняющего типа, ее ты мог открыть только в данжах, но данжей поблизости нет. Зачем ты пришел сюда? Живу я тут. Эй, чудо, тебе не холодно? Я указал на босую раскрасневшуюся стопу. Холодно, очень холодно. Кира шмыгнула носом. Я уже дважды умирала. Продержусь ещё 3 часа, потом на перерождение. А одеться не пробовала или развести костёр? Я не была в данжах, сейчас это не имеет смысла. Да и ветка элементалиста не для меня, пояснила девушка. Я, естественно, ничего не понял. Брось оружие на землю. Зачем? Кир вскинул брови. Без обычного оружия опасно, особенно поначалу. «Нельзя рисковать?» «Ты обокрала меня. Это моя добыча!» Я указал на исчадий. «Ага, поняла. Мне надо прокачиваться. Это важно не только для тебя, но и для всех». «Мне тоже». «Ты выбрал слабую способность. Она не пробьет естественную защиту существ, которые достигли десятого уровня. Ты бесполезен. Советую просто жить оставшиеся девятьсот сорок три с половиной дня. Ты ни на что не сможешь повлиять». Ну я так и не поняла, по какой школе ты пошёл. Девушка встала на одну ногу, которая была в импровизированной обуви из дощечек. Я тебя почему-то не понимаю, сказал я, копируя её мимику и жесты. По слегка прищуренным глазам я понял, что она уловила пародию. Раз ты выпал из гонки, то можешь безбоязненно ответить на вопрос. Ты сейчас какого уровня? Что тебе ещё сказать? школу ветку развития и свои характеристики, перечислила девушка. Хотя последнее можешь не называть. Знаешь, что сделал выбор без оглядки на иерархичность? Короче, мне надоело стоять на месте. Либо ты сейчас бросаешь оружие, либо я стреляю. И ничего страшного не случится. Ты всё равно переродишься. Впервые я увидел в её глазах страх, который сменился непониманием. Мне нельзя сейчас умирать, она покачала головой. Мне нужно успеть набить 130 единиц опыта. Да чего? До моей смерти? Ты уже умирал? Знаешь ведь, что прогресс уровня сбрасывается, если ты переносишься к артефакту фиксации. Знаю. И если не хочешь, чтобы это случилось, брось оружие. Она аккуратно положила два клинка и уставилась на меня. Что мне ещё сделать? На меня уставились два наглых глаза. Сделай 4 шага ко мне. Девушка заметно прихрамывая приблизилась. Я достал термос, положил его на землю и отошёл. Можешь взять. Что это? спросила Кира, поднимая предмет. Она вертела его, будто пещерный человек мобильный телефон. Там кофе, горячий. Точнее, уже тёплый. Разложи вертикально, сказал я. Меня не покидало ощущение, что надо мной просто издеваются. Девушка перевернула термос с крышкой вниз, другой стороной. Молодец. Теперь надави на выпирающую часть. Умница. Поднеси к губам. Пахнет вкусно. Напоминает зелье энергии. Ты за это время так далеко продвинулся в крафте? Возможно, ты не бесполезен. Хотя я не ощущаю корень долгоцвета. Кира задумалась. А отравить меня хочешь? Рекомендую использовать яд на монстрах, которые выше 60 уровня. Не трать его понапрасну. Я тебе не враг. Ты больная. Обморожение есть. Резервов при текущей погоде хватит на 3 часа. Это не яд. Это обыкновенный напиток, сказал я. Впервые за несколько месяцев постречал молодую девушку, а она психически нездоровая оказалась. Жаль. Ты сейчас обо мне плохо подумал, догадалась Кира. Я о тебе нормально подумал. Ты говоришь неправду, уверенно заявила девушка. Я это вижу. Твой уровень больше десятого. Нет, ответил я. Из чего она решила, что я просто так буду о себе рассказывать? Снова ложь. Если бы выбрал нормальную ветку, от тебя был бы толк. Слушай, сдался я. Не имею ни малейшего понятия, о чём ты сейчас говоришь. Я ничего не знаю про данжи. Я в них не был. Без понятия, что такое крафт, школы, ветки и прочее. Я не знаю, что за корень долгоцвета. А в той штуке, которую ты держишь, обыкновенный тёплый напиток. Это не яд. Я пил его. Ничего не произошло. И тебе советую. Странно, а теперь говоришь правду, сказала девушка и перевернула термос. Она сделала небольшой глоток. Небольшая струйка полилась по её подбородку. Вкусно и согревает. Можно ещё. Эй, разрешил я. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Красивая, неряшливая и <связывая> больная. Не везёт мне. Ты никак не можешь определиться со своим отношением ко мне, заключила Кейра. Я вижу, что нравлюсь тебе. Наши биологические виды совместимы, но Она резко повернула голову в сторону. Вот и всё, человек. Придётся начинать прокачку сначала. Даже жаль, что я уничтожил Щитя Де небес. Опыт пропал в никуда. Ты сейчас о чём? Там существо, которое умеет контролировать сознание. Девушка ткнула рукой куда-то влево. Ты какую защиту выбрал? А, да, ты же не бывал в данжах. А откуда у тебя способность разгона? Хотя не говори, уже неважно. Даже если мы побежим в разные стороны, нас всё равно догонят. Ты про менталиста? Я скосил глаза в сторону и заметил приближающиеся фиолетовые огоньки. "Ну да", непосредственно ответила Кира. "Встречался уже с ним". "Приближишься ко мне, убью", предупредил я. "Ты знаешь, на каком расстоянии он может брать под контроль". Закинул я удочку. "Девушка странная, вдруг случайно знает ответ. Уровень умноженный на 5". «Судя по форме костяной брони на шее, у него седьмой». «Тридцать пять метров», — блеснул я математическими способностями и вскинул автомат. Тварь уже стремительно приближалась к нам. В магазине было не так много патронов, но с такого расстояния промазать не должен. Подпустил поближе, после чего выстрелил. Существо завалилось и зарылось носом в снег. Девушка нагнулась, подхватила клинки и двинулась к мутанту. Я слегка офигевая от её наглости, взял лопату и побежал следом. Она снова собирается прикорманить мой честно добытый опыт. Всё случилось мгновенно. Кира замедлилась, затем изогнулась и ударом стилета отклонила дуло автомата, после чего схватила меня за руку, ударила под колено, завернула мою локоть за спину и приставила к горлу остриё. Убьёшь меня? Спросил я, морщась от боли. Нет, конечно. Ты поделился напитком. А чему напало? Ты хотел сломатьнить? Мне это нужнее. Всем нам нужнее. И я поняла, что это не твоя способность, а простое оружие. На низких уровнях оно полезно. Вот только выше 10 от него не будет никакого толка. Для уничтожения нужны игровые предметы. Может быть, отпустишь меня? предложил я. Пока нет. Ты попытаешься напасть? Я снова тебя одолею. Обещаю не нападать, сказал я, сжимая челюсть. Боль тут же ослабла. Теперь верю. Я смотрел, как девушка выбивает рукояткой зубы твари, а после, через разъявленную пасть, перерезает нить. Сделала она это быстро и умело. Я помнится, провозился несколько минут. И что? Теперь будешь делать? спросил я. Продолжу охоту, ответила Кира. Она не оглядываясь, хромала в сторону ближайших деревьев. "Ты сказала, что умрёшь через 3 часа. Отогреться не хочешь?" предложил я. "Я не элементалист", донеслось до меня. "Я не могу создавать огонь". "Вот такой огонь". Я достал зажигалку и пару раз чиркнул. Как назло, она никак не загоралась. "При такой температуре от искр ничего не загорится". Девушка смотрела на меня через плечо. Покачал человек Зраза. Стой, крикнул я, отогревая зажигалку в руках. Ты где живёшь, чуда? Уже нигде, донёсся слегка грустный голос. А жила где? Не здесь. Термос верни, ухмыльнулся я. Зажигалка наконец-то загорелась. В принципе, это уже не играло никакой роли. Убрал в карман. Бегать за девушкой я не собирался. Хоть с умирать от холода, Хх, идиота дело. К тому же, я ей и так помог, просто так подарил сотню очков опыта, а взамен получил вывернутую руку и выпитый кофе. И ещё и несколько патронов потратил. Сплошные расходы, а выгоды никакой. Кира развернулась и зашагала в мою сторону. В метре от меня она споткнулась и вполне естественно навалилась на меня. Мимолетно ощутил, как в мой карман проникают ловкие пальчики. Не знаю почему, но что-то подобное я и ожидал. «Чудо! Если нужна была зажигалка, то попросила бы. Зачем воровать? Да еще и так нелепо!» «Это приспособление делает огонь без способностей!» Девушка ничуть не смутилась. «С огнем моя вероятность выживания повысится!» «Да-да!» — отмахнулся я. «Дарю. Потом покажу, как ей пользоваться!» Моё предложение ещё в силе. Какое? Могу отвезти в место, где ты сможешь отогреться и поесть. Заодно и тёплую одежду тебе подберём. И огонь тебе не понадобится. Раз ты голый в минус -15 ходишь, то и Я не голая. Кира показала на еловые ветки на своём теле. Мне не нужна твоя помощь. Срас не нужна. То это твои проблемы. Я завел снегоход. Девушка не торопилась уходить. А может, она все-таки не больная? Даже если и так, то двинутая в любом случае. На это мы сыграем. В ближайшем километре монстров не осталось. Они все собрались здесь. Я же поеду туда, где они есть, и прокачаюсь раньше тебя. «Доставь меня туда!» Тон Кейры не подразумевал никаких споров и возражений. В своей прошлой жизни я бы подумал, что она дочь какого-нибудь нефтяного магната. Слишком уж уверенный и повелительный голос. Пару лет назад я бы сразу выполнил приказ. Теперь же мне стало просто смешно. Почему ты смеёшься? Ты себя видела со стороны? Я улыбнулся, а после передразнил: "Доставь меня туда". Я могу забрать твое средство передвижения. Ты ведь именно на нём собирался переместить меня к монстрам, констатировала Кейра. Ты не знаешь, как управляться с термосом и зажигалкой, с этим, я постучал по снегоходу. Тем более, подошёл ближе. Не бойся. Я тебя не боюсь, человек. Девушка слегка сощурила глаза. Я видел, что она поудобнее перехватывает свои клинки. А ты кто? Грептилоид, что ли? Усмехнулся я, снимая куртку, шарфик и шапку. В принципе, до землянки рукой подать, да терплю. К тому же на мне осталась теплая кофта. «Откуда ты про них знаешь?» — удивилась Кейра. «В вашем мире не было игры». «Про кого? Да не дергайся ты!» Я нацепил шапку на рыжую голову. «Видишь? Так теплее!» «Про рептилоидов!» «Эй, Дриада, снимай с себя лапник!» Я кивнул на ветки, что оплетали ее тело. Да думали же до такого. А они существуют? Кто? Ну рептилоиды, снимай, говорю. Ты не можешь мной командовать. Девушка-плащмя ударила меня оружием по руке. Адриады и рептилоиды существуют. Если каким-то чудом ты выживешь, то встретишься с ними. И я не дриада, я человек. А ну и видно. Вот куртка, она согреет. Лучше на голое тело надеть. Я кинула одежду на её плечо, и тут же отскочил. Мимо меня пронёсся вихрь из клинков. Я слышал, как сталь рассекает воздух. Нет, человек с такой скоростью двигаться не может. А вдруг это всё-таки монстра? Какая-нибудь разновидность вроде суккубы. Чёртовски привлекательный мать его суккубы. Что-то у меня мозги из-за этой девки плывут. Не оборачиваясь, сел на снегоход. А, это что? Я посмотрел на новую знакомую. Да какого хера? Весь лапник уже валялся на земле, а её тело окутывала моя куртка. Кира показывала на шарф, лицо невозмутимое, будто и не пыталась убить меня несколько секунд назад. "Садись, его подстели, чтобы задницу не обморозило". Я указал себе за спину. Кира, будто приняв какое-то важное решение, подошла ко мне. И сделала, что я и говорил. Вот только перекинь ноги так, чтобы они были с разных сторон от снегохода, так же, как и у меня. Лицом смотри мне в затылок. Я подождал, пока Кейра выполнит требуемое. Обними меня. Две руки сомкнулись на груди. Сильные, хмм, двойственные чувства. С одной стороны, ко мне прижимается красиво, чего уж скрывать. Девушка, с другой Нам не сейчас рёбра сломает. Она ведь такая хрупкая. Слабее, прохрипел я. Доставь меня к планетным обом. Мне нужен опыт. К кому? Хотя потом расскажешь. Я довернул ручку, и мы поехали. С улыбкой услышал, как странная знакомая взвизгнула, когда мы тронулись. Ехать было очень неудобно. Вовсюду торчали черенки от инструментов, на груди болтался рюкзак. А какие-то железяки впивались мне в ноги. Раньше-то я двигался один, теперь же за моей спиной находилось рыжеволосое чудо. Я понимал, что девушка могла бы убить меня и забрать оружие с одежды, но также помнил, как она скрутила меня, когда мы направились к менталисту. Тогда у неё уже был шанс избавиться от меня, но она им не воспользовалась. Сбоку, совсем рядом, миргнули красные огоньки. Что-то я в мыслях витаю, а не слежу за дорогой. Начал забирать в сторону, но услышал крик. Останови! Там мобы! Объятия разжались. Краем глаза заметил, как киер отталкивается от снегохода, делает плавное заднее сальто и приземляется на ноги. Она метнула одну из вилок в шею монстра. Тварь тут же повалилась. Девушка увернулась от выпада лапы, иванзило второе острое в горло мутанта. Затем рванула к первому, достала сай, швырнула в третьего монстра и одним уколом расправилась с четвёртым. Весь бой занял секунд 10. Я только и успел, что развернуть снегоход, посмотрел на существ истинным зрением. Интерфейс показывал, что все твари повержены. М-да уж. Интересная персона мне попалась. Девушка направилась ко мне. Подбери Я кивнул на упавшую шапку. Не приказывай мне, человек. Вот бери, садись и едем. Больше так не делай. Позже вместе походимся. Пока добрались до землянки, пришлось сделать ещё две внеплановые остановки. Кейра получила 3 единицы опыта. Я тоже пытался поучаствовать, но просто не успел. Моя новая знакомая оказалась помешана на прокачке. Ты из бывших геймеров, предположил я. С людьми нормально общаться ты не умеешь, целыми днями сидела дома, а общение сводилось только к переписке в чатах. Ты и близко к истине человек. Что это? Она смотрела в чёрный дверной проём. Там может быть Данш. Туда нельзя идти. Ты же сказала, что ближайший в 18 км, напомнил я, пригибая голову. Или забыла? Заходи, скоро ты согреешься. Я вошёл первым. Зажёг пару светильников и начал кидать дрова в печку. Брызнул внутри рожжгом и поднёс спичку. Пламя моментально вспыхнуло. "Это ваше изобретение?" донёсся до меня слабый голос. Я обернулся. Девушка пустым взглядом смотрела на огонь. В следующий миг она начала падать. Я рванулся и успел поймать её, затем бережно поднял и положил на нары. Порылся в аптечке. Нашёл на шатурный спирт, смочил вату, смазал виски и поднёс пахучее вещество к её носу. Кира поморщилась и открыла глаза. Ты как? Я расслабилась. Нельзя быть слабой, сказала она, пытаясь подняться. Лежи, слегка надавил на её плечо, что удивительно, свои клинки она так и не выпустила. Мне нужно осмотреть тебя. Не дожидаясь согласия, распахнул куртку. По всему телу виднелись кровоподтёки и сотни заноз. Лодыжки посинели и растрескались. Ссадины, ушибы, синяки всё это покрывало кожные покровы. И как она умудрялась держаться? "Лежи", напомнил я. Выбрался на поверхность, утрамбовал в чайник снег и поставил его на печку. Затем начал обрабатывать раны и вытаскивать занозы. За одно растирал её онемевшие конечности. Ира периодически закрывала глаза и что-то шептала на странном грубом языке. Через 2 часа она проснулась, а я услышал: "Ты слаб и наивен, человек. Так нельзя. Добрые существа не в одном из миров не выживают". "Очнулась?" спросил я, отдавая ей кружку с кофе. "Не обожгись. Этот горячее, чем тот, который был в термосе. Если прольёшь, будут ожоги". "Ты заботишься обо мне. Почему?" Мне недавно сказали, что я хороший человек, усмехнулся, вспоминая слова Михалыча. Вот и решил соответствовать.